ЖИЗНЬ ПО ВЕКТОРУ Редкий случай, когда я не уверена не только в решении, это бывает часто, но и в самом существовании проблемы, в правильности ее формулировки. Но люди с этим идут ко мне, и с каждым годом все чаще. Хотелось бы осмыслить, что, собственно, происходит. СЛУЧАЙ ПЕРВОЙ «Мы были у вас, когда дочке исполнилось 13 лет. У неё тогда как-то резко начались все эти подростковые дела, она стала курить, прогуливать школу, я просто по потолку бегала. Нас уже почти из школы попросили, а школа-то была математическая, всего пять девочек в классе, а у неё способности. Она на городской олимпиаде дипломы получала. Вы тогда нам очень помогли, меня успокоили. С ней два или три раза поговорили, я перестала всё время орать». Анна, по вашей наводке пошла в клуб юных журналистов. Стало не то чтобы мягче, но конструктивней. Мы смогли как-то общаться. Наверное, вы помните. Теперь моя дочь уже выросла. Но вот я опять не понимаю, не знаю, смогу ли я теперь к вам обратиться. Слушаю вас, сказала я. Разумеется, я ничего такого не помнила. Сколько лет сейчас вашей дочери? 22. Она учится на четвертом курсе педагогического института. Правда, в школе работать вроде бы не собирается, там у них с языками можно устроиться, где больше денег платят. Еще она занимается в студенческом театре. Больших ролей у нее там никогда не было, но это ради тусовки. Крутит такие мисочки с огнем, знаете, они фаерболы называются. Шьет и вышивает крестиком средневековые платья. Ходит на яхте, играет в какую-то длинную ролевую игру. Я поняла. «Девушка живёт наполненной всякими сложными событиями и увлечениями жизнью. А что же вас-то в этом не устраивает? То, что она мало бывает дома, с вами?» «Да она дома практически вообще не бывает. А если и бывает, то разговаривает по телефону, договаривается с кем-то о следующем мероприятии. Или сидит в компьютере и пишет о том же». «И что же с того?» По-прежнему недоумевала я. Она молода, активна, широкий круг общения в таком возрасте — это абсолютно естественно. «Мне всё время кажется, что в этом что-то не так», — пожаловалась женщина. «У неё круги под глазами, и люди вокруг всё время меняются. Я спрашиваю её, ты куда сейчас?» Она отвечает, «Туда-то, мама, мне некогда, скорее, скорее». И глаза блестят, как в лихорадке. Я спрашиваю, «А зачем тебе туда?» «Может, отдохнешь немного?» Она обычно так рызается, а тут вот как-то присела на минутку в кухне и говорит «Не знаю, мама, правда не знаю, но надо же что-то делать!» И взгляд такой прямо опустошенный, я бы сказала. «Вот я хочу вас спросить, может, я могу ей чем-то помочь?» Я задумалась. Ну что я могу сказать, не видя саму девушку и не помня ее?» Но ведь не отпускать же так просто маму, которая так тревожится за свою дочь. Если у вашей дочки математический склад ума, скажите ей вот что. В геометрическом смысле жизнь — не совокупность отрезков. Жизнь состоит из векторов. Отрезок со стрелочкой, помните? Пусть попробует определить направление, хотя бы на какой-то кусок, и оставить только то, что туда укладывается. Со временем... «Можно нарисовать другой вектор». «Я не уверена, что поняла вас», — с сомнением сказала моя посетительница, — «но дочка вас помнит, и я ей обязательно передам». Случай второй. Девушка была невысокой и очень симпатичной, с ярким и тёплым румянцем. Звали её Мариной. «Вы решили не брать с собой ребёнка?» «У меня, знаете, пока нет детей, но я все равно к вам пришла. Вдруг вы мне объясните? Понимаете, я закончила институт два года назад, работаю в довольно крупной компании, неплохо зарабатываю». «По специальности?» «Можно сказать, что да, наш отдел продвигает на рынок жевательную резинку». Я промолчала, но девушка, кажется, все прочла на моем лице и мысленно со мной согласилась. «И вот моя семья, мои школьные друзья считают, что у меня все хорошо» что я добилась, и у меня есть перспективы. Но я так не чувствую. Я не знаю, что мне делать дальше. А из чего выбираем? И что вы уже пробовали? Я понимаю, что у человека должно быть хобби. Я училась валять из шерсти. Ещё съездила в Турцию, в Норвегию, в тур по европейским странам. Ещё принимала участие в международном молодёжном движении. А что оно, это движение, делает? Они делают проекты. Как это? Ну вот, собирается группа членов и вместе делают проект. А в чём он состоит? Там могут быть разные направления, экологическое, протолерантность, ещё что-то. Но в целом надо собрать людей, и чтобы они что-нибудь сделали вместе. Вы ушли из этого движения? В общем-то, да, хотя сначала очень увлеклась, но потом я как-то перестала понимать, зачем я всё это делаю. А что же в планах? Можно попробовать стать дизайнером. Закончить курсы. Мне всегда это нравилось на самом деле. Или попытаться поехать за границу еще поучиться. Есть реальный шанс, только надо правильно документы оформить. А еще я думала, может, мне поучиться верховой езде? Я в детстве очень лошадей любила, но как-то не склеилась. А еще на гитаре играть люблю и петь, и даже стихи немного сочиняю. Все это возможно, и каждая по-своему интересно. «Именно!» — воскликнула моя посетительница и еще сто разных возможностей, и все они какие-то равноположенные. Я не знаю, что мне выбрать, на что ориентироваться, и потому сижу и ничего не делаю, и очень не люблю себя за это. А ваши друзья, подруги, они говорят, что я просто дурью маюсь, но я на самом деле вижу, что у многих из них та же проблема. Просто я не люблю по пять часов в кафе сидеть и по ночам в инете, А еще меня не очень-то радует делать карьеру и все эффективнее продвигать эту жвачку или что-то ей подобное. Ухоженная офисная личика моей посетительницы вдруг преобразилась, и на меня смотрел уже яростный, ни с чем не согласный подросток. От этого она стала мне еще симпатичнее. Не могу сказать со всей определенностью, но тут, мне кажется, получился разрыв шаблона, — начала я. «Понимаете?» Еще сто лет назад дворянские девушки с удовольствием, или без онова, тоже учились рисовать акварельки, вышивать гладью, танцевать, ездить на лошади, петь, играть на фортепиано, принимать гостей. А девушки крестьянские — шить, печь хлеб, вышивать крестиком, водить хороводы, доить коров, прясть, петь, плести кружева — Но все они очень неплохо знали, зачем они всему этому учатся. Чтобы повыгоднее выйти замуж и потом вести свое хозяйство. Моментально подхватила моя собеседница. Именно. А теперь обучение осталось. Возможности и разнообразие умножились многократно. А смысл как-то оторвался и воспарил. «Плюнуть на все и искать мужа?» усмехнулась Марина. «Я уже думала об этом». «Поможет». Не знаю, у них ведь тоже, как вы говорите, все шаблоны разорвались. А что же делать? Попробуйте поставить нужную вам, желанную точку за пределами нынешнего этапа, как это делала девушка сто лет назад, и провести туда стрелочку от сегодня. Что на нее попадает? Марина перестала усмехаться, задумалась. Жвачка не попадает точно. Ребенок. Лучше два или три попадает. И еще, как странно. Но я буду думать об этом. И я, пожалуй, пойду. Спасибо.